Глава 81. Джой и Шепард. Февраль 1983 года. Хендерсон Джош. Великолепный человек, вносивший неоценимый вклад в жизнь нашего клуба и общества. Нам будет очень не хватать твоей неустанной работы, Блэкхонский клуб Ротари. Джой не лгала, прошептал Шепард. Он достал из кармана носовой платок обернул ему ручку, вставил ее в дырку на кукольной голове и вынул находку из сундука. — Значит, это и есть та самая кукла Венди? — спросила Вики. — По крайней мере, ее голова. Алекс кивнул, отнес голову к своей машине и сунул в пакет для вещдоков. — Господи шеп! Я была уверена, что внутри окажется скелет Венди, а не только эта жуткая кукольная башка — Крикнула Вики из сарая и заглянула в искорёженный оплавившийся сундук, который пришлось взламывать монтировкой из багажника. Шепард уже вернулся в сарай. Мы, конечно, снимем отпечатки и проверим их на предмет разных совпадений, но большого оптимизма я не питаю. Честно говоря, годами я только и делал, что выписывал водительские права, и потому не знаю, сколько держатся отпечатки на разных поверхностях. Ну, я годами не только рецепты на антибиотики выписывала, и поэтому знаю. Похвасталась Вики и с довольным видом скрестила руки на груди. Алекс безуспешно подождал продолжения, наконец рявкнул. «А мне расскажете?» До переезда в Блэкхонд я работала в... «Вики, я спрашиваю, сохранились ли отпечатки пальцев на проклятой кукольной башке?» «А, ответ — да». С фарфора отпечатки снимать очень легко. И там, безусловно, найдутся следы всех, кто держал эту куклу в руках, пусть даже и 20 лет назад. Если только человек... «Не надевал перчатки. Я говорю, всех. Но Венди может не обнаружиться, ведь детские отпечатки исчезают быстро. Хотя отпечатки в Венди нам не нужны, правда?» «Правда. Ясно. Это хорошо». Алекс хмыкнул, вновь оглядел сарай и повернулся к Викке. «Ладно. Откуда вы набрались всех этих знаний? Расскажите, чем вы занимались. Всем понемножку, шеп. «В основном судебной медициной и помощью коронеру». «О, понятно». Алекс вдруг почувствовал себя неопытным и глупым. «Что дальше?» — поинтересовалась Вики, от которой не ускользнуло его замешательство. «Кроме проверки отпечатков на кукольной голове, не знаю. Я-то, собственно, хотела отыскать Венди или её останки. Джой сказала, что нашла их». Он кивнул на разруху вокруг. Вот только крупные предметы, где можно было бы спрятать тело, сгорели. Верно. Знаете, пожарные уверены, что возгорание началось в мусорном баке на ближнем пастбище. Вдруг Джой жгла там какие-нибудь улики, обвиняющие Джорджа в убийстве Венди? Не стала бы она жечь улики. Наоборот, сохранила бы их как доказательство преступления. Кроме того, Джой заявила, что нашла Венди. «Точно? Повторите мне сообщение ещё раз». Алекс вздохнул. Она попросила встретиться с ней у боскомбов, поскольку обнаружила в сундуке куклу и узнала, что отец убил Венди. То есть Джой не говорила про найденное тело, она просто узнала, что отец убил Венди. Говорила, «Давайте встретимся у боскомбов. Мой отец убил Венди, я нашла куклу в сундуке и в Венди над чем-то там». «Да, сказано прямо. Только вот над чем». Я не разобрал, связь оборвалась. Наверное, пожар уничтожил телефонную линию. Предлагаю вернуться в город и проверить, есть ли отпечатки. Сели в машину, двинулись по подъездной дорожке. Вики задумчиво смотрела на пастбище, разбегающееся от выгоревшей фермы. «Шеп!» — почему-то встревожилась она. Сомневаюсь, что связь оборвалась из-за пожара. Наверняка из-за него, потому что я не услышал конца фразы «нет». Если бы пожар начался до отъезда Джой, она бы о нём знала, чуяла запах, видела дым, когда рылась в сарай, искала куклу и Венди. Если бы огонь подступал к дому, Джой было бы не до телефонных разговоров, она уносила бы отсюда ноги. Значит, пожар вспыхнул уже после её отъезда. М, похоже. Господи, какая зануда. Особенно, когда права. Итак, «Джой находит Венди, звонит вам рассказать, где тело, но вешает трубку, не договорив. Почему?» «Не знаю». «Вы разобрали хотя бы первую букву в оборвавшемся слове?» «Нет ни одной чёртовой буквы. Я слушал сообщение сто раз и читал столько же». «Читали?» «Да, я записал его в блокнот. Где он?» «Вот». Алекс выудил из нагрудного кармана рубашки маленький блокнот на спирали, сунул его Вике. Страница с загнутым нижним углом. Она молча прочла, отвела взгляд от блокнота, вновь посмотрела на текст, затем опять в окно. «Шеп, стойте!» Он резко затормозил, машину на гравии занесло. «Какого чёрта?» «Шеп, гляньте в окно, что вы видите?» «Пепел, Вики. Сгоревшие луга и море пепла. Что ещё может быть после пожара?» «Именно. Теперь гляньте в моё окно. Что вы видите?» Алекс пожал плечами. «Сухие луга и... без пепла. И что?» «Огонь двигался туда», — Вики указала на чёрные холмы, тянувшиеся до фермы Ларсонов и дальше. «Сюда он не шёл», — махнула на уцелевшее пастбище по другую сторону дома. «Повторю, и что?» «Послушайте», — она зачитала из блокнота. «Кукла Венди Боском лежит в его сундуке в сарае, а Венди...» «На ней. «Теперь смотрите сюда». Вики ткнула в своё окно. «Видите, что там вдалеке?» Сообщение записалось полностью. Джой Хендерсон сказала, что Венди «на дне», «шеп», а не «на ней. «Хотите, по знакомству, проверю ваш слух?» Вики расцвела ухмылкой, которая так бесила Алекса. Пруд. шеп, и у него есть дно». Джой нашла Венди Боскомп на дне пруда, а поскольку пожар к пруду и близко не подходил, то останки наверняка еще там».